Глава шестнадцатая Селена сбила дыхание и теперь была вынуждена глотать воздух ртом. шау бежал рядом. Он умел дышать почти бесшумно и никогда не показывал, что устал. Селена видела это по капеликам пота на лбу и темных пятнах, расплывающихся по его белой рубашке. Они бежали к вершине холма, скрытой утренним туманом. У Селены подкашивались ноги, а живот подкатывал к горлу. Она громко выдохнула, привлекая внимание Шаола. Потом остановилась и обхватила ствол дерева. Дыхание ртом не помогало. Начались знакомые порывы к рвоте, и ее вывернуло прямо возле дерева. Селена ненавидела теплые слезы, хлеставшие из глаз. Но сейчас она даже не могла их смахнуть. Видимо, желудок вытряхнул не все, и она снова нагнулась, держась за ствол. Шаол стоял поблизости и просто смотрел. Селена уперлась лобом в ствол, пытаясь успокоить дыхание и избавиться от паршивого привкуса во рту. Прошло всего три дня после первого испытания и десять с момента ее приезда в Рафтхолл. Она до сих пор не обрела прежнюю силу. Четыре дня пролетят быстро, а там вторая проверка, и опять кто-то покинет ряды претендентов. Упражнения продолжались своим чередом. Однако Селена начала просыпаться еще раньше, и до прихода Шаола успевала взбокнуть от своих упражнений. Она не позволит себе уступить ни Кейну, ни Ренальту, ни кому-нибудь еще. «Полностью очистилась?» – спросил Шаол. Селена подняла голову, собираясь наградить его сердитым взглядом. Не получилось. Голова закружилась, а вскоре появились знакомые позывы. «Третья волна». Говорил я, тебе нельзя есть перед бегом, могла бы потерпеть до возвращения. Тебе доставляет удовольствие издеваться надо мной? По-моему, это ты издеваешься над собой, выворачивая кишки наизнанку. Тебе повезло, капитан. В следующий раз это может случиться так неожиданно, что меня вывернет прямо тебе под ноги. Ты сначала догони. Или ты думаешь, я буду покорно стоять рядом и ждать, когда ты осчастливишь меня этим месивом? Селине отчаянно захотелось сбить ухмылку с капитанского лица, но едва она сделала шаг, как почувствовала слабость в коленях. Пришлось в который раз уже обхватить древесный ствол. Краешком глаза Селена заметила, что Шаул пристально разглядывает ее спину. Нижняя рубашка задралась, и часть спины была голой. «Тебе никак нравится глазеть на мои шрамы?» Шаул слегка прикусил нижнюю губу, будто вопрос застал его врасплох. «Когда они у тебя появились?» Селена понимала, речь идет о трех отвратительных шрамах, тянущихся вдоль спины. «А как, по-твоему, когда они могли появиться?» Он не ответил. Селена подняла голову, разглядывая последние листья, еще ухитрявшиеся держаться на ветках. Налетевший ветер качнул их, и два листочка сорвались вниз. «Этими шрамами меня наградили в первый же день моей эндовьерской жизни». «А что ты сделала, чтобы их заработать?» «Заработать?» Грубо захохотала Селена. «Их не зарабатывают. Удары плеткой раздаются даром и в любом количестве. Скотину бьют, когда она упрямится, а рабов просто потому, что у надсмотрщика запор. Или потому, что вчера он проиграл в кости месячное жалование». Шоул попытался что-то сказать, но Селена махнула рукой. «Если спросил, так слушай». Я едва успела оказаться внутри поселения, как меня поволокли куда-то и привязали между двух столбов для порки. 21 удар плетьми. Для острастки. Селена не видела ни капитана, ни пепельного серого неба над Рафтхоллом. Точнее, небо она видела, но не это, а темно-синее, почти черное небо Индовьера. В ушах засвистел ветер, и к нему добавились вздохи и стоны рабов. Это случилось прежде, чем я успела познакомиться хоть с кем-то из узников. «Подожди, тебя что же едва привезли в индавьеры сразу потащили к столбам?» Селена замялась. «Ну, не сразу. Один слюнявый надсмотрщик увидел, что я свеженькая и полез меня лапать. Я хоть и в кандалах была, но показала ему, что я не девка из таверны. Всю ночь я стискивала зубы, чтобы не стонать. Раны начали воспаляться». По сути, меня бросили умирать Либо от воспаления, либо от потери крови Я это понимала И тебе никто не помог? Только утром Эти псы удивились, что я еще жива Нас выстроили, чтобы отвезти на завтрак Пока стояли в цепочке Какая-то женщина незаметно сунула мне Жестянку с мазью Я ее даже поблагодарить не успела В тот же день четверо надсмотрщиков Изнасиловали и убили ее Селена стиснула кулаки, чувствуя Как слезы жгут ей глаза. Когда я решила бежать, я сначала зашла в ту часть шахты, где толкались эти четверо, и расквиталась с ними за мою спасительницу. Они не верили, что умрут. Я их убедила. В индоверии не так уж много женщин. Тихим каким-то не своим голосом произнес капитан: "Неужели больше никто?" Он замолчал, будто не знал, или боялся выговорить ненужное слово. Ты хочешь спросить, неужели никто не пытался завалить меня как ту несчастную? Когда я, едва появившись, сломала нос их дружку, они кое-что поняли. А после неудавшегося побега надсмотрщики не осмеливались приближаться ко мне. Одного, который пытался относиться ко мне, почти по-человечески быстро убрали. Начальство боялось моего влияния. Вдруг я сумею обмануть караульных и снова попытаться сбежать. Ветер набрасывал ее волосы. На все еще лоб. Капитану было не за чем знать о ее догадках. Селена не раз казалось, что Арабинс сумел каким-то образом подкупить стражников, и те потом больше кричали на нее, чем били. Каждый выживает, как умеет. Селена удивилась, с каким участием смотрел на нее капитан, молча кивая ее словам. Не особо раздумывая о причинах, Селена повернулась и побежала вверх по склону к вершине холма, где лучи солнца разгоняли туман. На следующий день Брула собрал претендентов в кружок и зачем-то стал рассказывать о том, чем одни виды оружия отличаются от других. Все это Селена усвоила еще в детстве и с тех пор хорошо помнила. Тем более, что Арабин был более впечатляющим рассказчиком, нежели Брула. Интересно, можно ли научиться спать стоя и просыпаться в нужное время? Зевая думала Селена. Неожиданно ее внимание привлекла тень, промелькнувшая невдалеке от стеклянных дверей, что вели в сад. Может, собака забежала? Селена повернулась и увидела, как один из претендентов, разжалованный солдат, сбил с ног караульного, и тот рухнул на пол. Падая, караульный сильно ударился головой о мраморные плиты и замер. Селена не посмела шевельнуться. Остальные претенденты тоже оцепенели. Мятежник, рассчитывая на внезапность, метнулся к стеблянным дверям, намереваясь распахнуть их и скрыться в саду. Но Шаол и его гвардейцы оказались быстрее. Беглец даже не успел выскочить в сад. Стрела застряла у него в горле, когда он распахивал дверь. В зале установилась пронзительная тишина. Одни гвардейцы окружили претендентов, держа оружие наготове. Другие, включая Шаола, бросились туда, где почти рядом лежали бездыханный стражник и убитый претендент. На галерее поскрипывали луки. Находившиеся там караульные держали под прицелом едва ли не каждого претендента. Селена замерла. В паре шагов застыл Нокс. Сейчас это было самым правильным. Одно неверное движение и какой-нибудь перепуганный солдатик всадит тебе стрелу в глотку. Даже Кейн старался дышать бесшумно. Селена видела, как Шао склонился над раненым караульным, пытаясь понять, жив ли тот. Никто не решался дотронуться до убитого беглеца, рука которого и сейчас еще тянулась к стеклянной двери. Селена помнила его имя, Савен, но не знала, за что его выгнали из армии. «Боги небесные», — едва слышно прошептал Нокс, — «они же его убили». Селена хотела сказать ему, чтобы заткнулся, но боялась шевельнуться. Остальные претенденты опасливо перешептывались, и Толика. Сделать хотя бы шаг не отважился никто. Я знал, что караульный всегда настороже и побег отсюда невозможен, но... Нокс выругался и искосо взглянул на Селену. Мой благодетель обещал мне, даже если я проиграю состязание, я не вернусь в тюрьму. а ему можно верить, моему благодетелю. Селена поняла, речь вора обращена не только к ней, сколько к самому себе. Произнеся несколько еще бессвязных фраз, Нокс замолчал, а ей было не оторвать взгляд от убитого Савена. Что заставило бывшего солдата так рисковать? И почему сейчас? До второго испытания оставалось еще три дня. Наверное, Савен и сам не понимал, что толкнуло его к дверям. Дурная внезапность? Вот как это называется. Разве в тот день, когда Селена пыталась убежать из эндовьера, она думала о свободе? Она что, готовила побег? Нет, все случилось неожиданно. Убив надсмотрщика, она поняла, что перешла какую-то черту. Все ее дальнейшие действия были сплошной импровизацией. Она рвалась к стене, но не верила, что побег удастся. Сквозь стеклянные двери светило солнце, превращая брызги крови в подобие витража. Возможно, Савен трезво оценил свои шансы и понял, что ему не выиграть состязание и не стать королевским защитником. Даже такая смерть виделась ему лучшим исходом, чем возвращение в те места, откуда его доставили сюда. Если он действительно хотел бежать, он бы наверняка дождался темноты и нашел бы иное место, где меньше караульных. Нет, Савен просто хотел доказать себе, что способен на это. Кто-кто, а Селена очень хорошо понимала его отчаянный поступок. Ее ведь тоже остановили совсем рядом со стеной. И вдруг она поняла, что двигало Савыным сейчас и ее тогда. Они оба хотели доказать себе и окружающему миру, что были и остаются людьми. адерландский король мог отнять у них свободу, бросить на кадр, издеваться, унижать, придумывать глупейшие состязания. Они не были невинными жертвами, но даже будучи преступниками, они оставались людьми. Савен не захотел быть пешкой в королевской игре и выбрал смерть. Окоченевшая рука Савена указывала на недостижимый горизонт. Селена молча прочла молитву о его душе и пожелала ему удачи в ином мире».